Глава вторая Пока мой Жора-обжора не научился торговаться, с ним довольно выгодно вести дела. Написал Полине и попросил приготовить гамбургеры. Она, правда, уточнила, они для Жорика? На вопрос, в чем разница, я услышал ответ, что он любит побольше мяса и сыра, а зелени поменьше. Дожился. Моя девушка лучше меня знает вкусовые предпочтения питомца. Впрочем, не зря его кормим. По карте вижу, как пропадают метки, а значит, он уже резвится на всю катушку. Непонятно, почему они не отправляют раненых назад? Может, уже энергии на портелы не хватает, и они таким образом пытаются сэкономить, чтобы перебросить сюда как можно больше людей? А людей здесь много, даже очень. Но ничего, сейчас мой клан полностью готов принять бой, насколько это возможно. Я даже Лифу подключил к командованию. Пришлось ей кое-что пообещать. Но взамен она заверила меня, что ни один живой человек не пересечет стену. Правда, пришлось уточнить, что моих людей трогать нельзя, а то кто знает, что у этих кровопись в голове? «Милый, береги себя, мы очень переживаем», — пришло сообщение от Полины. «Кстати, что тебе приготовить на завтрак? Может, баранину в винном соусе и цыпленка табака?» Полина сумела поднять мне настроение. «Приятно, когда в тебя верят настолько, что, несмотря на опасность, знают, что ты вернешься живой и голодный». Поднимаю голову к небу и смотрюсь в балка. «Неужели Борзых настолько идиот, что решил забрать у меня мой идеальный мир? А если бы я не узнал вовремя про кротов? Вернулся домой, а здесь одни руины». Боюсь, что за свой мир я готов уничтожить миры всех остальных. Они хотели войны, они ее получат». Подумав об этом, Криво улыбнулся и спрыгнул с крыши десятиэтажного дома. Перед самым падением активировал Бринг и оказался на земле. В 30 метрах передо мной был портал. Из него убегали люди, которых я не хочу увидеть на своей земле. Буйство в йоге залетает точно в центр портала и заставляет его захлопнуться, перед этим выплюнув кусок заледенелой ноги. Такой вот черный юмор. Эта нога на скорости попала в другого человека и, кажется, повредила ему спину. Все остальные сполошились и стали лихорадочно активировать свои навыки, разбегаясь по укрытиям. Я, кажется, даже имя свое услышал. Кто-то там его выкрикнул. Странные люди. Трейм попал в ногу, пятерых ранил в плечо, они еще высовываются посмотреть, что здесь происходит. Мне было бы совсем несложно убить их всех сразу, но пришлось только ранить для того, чтобы дать яду сделать свое дело. Надеюсь, они сейчас начнут чудить и помогут мне с уничтожением своих же товарищей. Была еще мысль использовать двойника, но не хотелось раскрывать эту карту раньше времени. Классно, что они прячутся, считая, что их совсем не видно. Но мои метки сделали свое дело. Вижу, как три человека прислонились к стеночке и считают, что стрелы и пули не проходят сквозь стены. Стрела огненного взрыва, и их всех посекло осколками». Одному оторвала руку, ибо нефиг улыбаться во время боя. «У нас все готово», — Пришел доклад от прапора, который сейчас руководил на улице. «Ну, не совсем руководил. Просто из всех нормальных я только ему могу доверять. Поэтому пришлось попросить помочь мне. Лидерство явно не мой конек. Я просто не хочу подпускать к себе тех людей, которые мне не нравятся или которых я совсем мало знаю. Я, конечно, могу познакомиться с новичками, но дело в том, что просто не хочу». Меня вполне устраивают те люди, которые уже есть. «Ям, хрум». А это Жорик появился и опять живет, но на этот раз уже грушу. «А яблоки что, закончились?» «Омс», — поникли его ушки. «Ого, новенькое словечко изучил. Скоро будет ходить за мной со словами дай или «жрать». Жорик там было весело, если обратить внимание на то, что его шорстка опять перестала быть белой. Интересно, каков предел его силы?» Пока не проверял, да и рука не поднимется отправить Жорика в бой насмерть, чтобы понять, на что он способен, ну и где его максимум. Такс, пора выходить из своего укрытия, которым стал полуразрушенный дом, и сократить количество гостей. Открыл карту, чтобы понять, где засели самые большие группы. Увидел, что Лифа уже не выдержала, и рубится в том районе, где находятся самые широкие порталы, через которые проходит тяжелая техника. Вот реально, зачем им танк? Ну, пулемет на нем есть. И что? Он же не пробьет наши укрепленные стены. Да и не дадут ему подойти поближе. Такую мишень, даже несмотря на его броню, на самом деле легко уничтожить. Пятнадцать минут побегал по позиции борзых, заражая их ядом вампиров. Они так смешно прыгали и орали, пытаясь вытащить стрелу из ноги. Еще мне повезло натолкнуться на импровизированный пункт управления их отрядами. Здесь услышал интересный разговор. Мне казалось. «Что все будет намного проще», — сказал блондин, постукивая пальцами по столу. «Нам разве не говорили, что весь их боевой костяк сейчас отсутствует? Как они умудрились устроить засаду в момент нашего развертывания? И куда делись все наши спецы?» «Как я понял, спецы — это люди с навыками. Непонятно, зачем он их ждет, если многих я убил еще раньше, когда был на их базе, а парочку добил сегодня. Если посмотреть на ситуацию в целом, то у них нет большого количества навыков». Это минус использования огнестрела, который режет шанс и количество наград. «Значит, не все ушли», — не обратил особого внимания другой парень на слова блондина. «Мы потеряли не так уж и много людей. Зато они потратили ману и заготовки, которыми надеялись нас уничтожить. Теперь их база будет взята еще быстрее». «Я тоже думаю, что дела теперь пойдут быстрее», — еще один псих согласился с ними. «Всего их было десять человек». И только эти трое пылали решимостью. Остальные были немногослонными. Я заметил один плюс порталов, который комбат не использовал по одной простой причине, что надо было находиться на поле боя. И сейчас мы его проверим. Первым ударом кулака вырубаю блондинчика, отчего он отлетает к стене и оседает по ней. На развороте с локтя отправляю в нирвану следующего. С третьим тоже вышло без проблем, но потом пришлось напрячься. В мою сторону поднималось дуло автомата, готовая выпустить в меня очередь. Пришлось отбить его в сторону, но перед этим я накинул человеку на шею узы, ослабляя хват на автомате. Блинк к еще одному, и того тоже в сон. На оставшихся раскидываю узы и не экономя энергии, блинками сближаюсь, делая свое дело. 30 секунд, и в комнате все спят. А их люди, которыми не командовали, сидят сейчас на первом этаже, готовую любую минуту выдвинуться в бой. и даже не догадывается, что командовать уже некому. А теперь самое сладкое. Открываю портал, и в него забегают мои люди, которых я предупредил, что вы были наготове. Они подхватывают людей и утаскивают их в портал, при этом не забывая о трофеях. Пусть немного, но оружие и запасные рожки всегда пригодятся. Когда прапор написал, что все готово, он не имел в виду защиту стен. «Нет, я там оставил лифу, а она не даст им даже продохнуть». Он мне доложил о готовности тюремных комнат в подвале. Они мне обошлись хорошую копеечку по материалам и золоту, но от того стоили. Я специально посоветовался с Петей насчет них. Стены и потолок этих комнат были 3 метра в толщину и не имели окон и дверей в привычном понимании. Здесь были камеры, которые наши технари подключили к системе видеонаблюдения для постоянной слежки за пленными. Дверью уже служила стена, которая, как в звездных кораблях, отъезжала вниз. Открыть ее могли только Петя и те, кто может управлять камнем. Еще он с помощью системы сейчас строит пыточную, допросную и общую камеры. Мы подумали, что не стоит их всех вместе держать. Лейфа запрыгала от счастья, когда услышала, что я хочу сделать. И да, я взял ее с собой на священие. Блин, какое мерзкое слово. Как же я не любил их. А теперь самому придется собирать людей, поочередно, решая возникшие проблемы. Портал — вещь интересная, когда по-быстрому нужны пленные. Минус такого способа только в том, что надо находиться рядом с ними, что не мог делать комбат, сидя в кабинете. Но я всегда понимал, какое большое и нудное дело он делает. Надеюсь, они уже скоро вернутся. Хотя бы побыстрее это произошло. А пока я командую бойцам идти за мной вниз. Мы идем на захват остальных людей. «Как ты думаешь, он справится?» Тактик не был уверен, что Варк подойдет на роль главы. Нет, он неплохой человек, но это не его. Комбат, его старый и верный товарищ, был иного мнения. «У него нет выбора», — улыбнулся старик. «Правда, нам потом придется выслушать от него». Выслушаем. Вот только не поубивал бы он всех, а еще это чертово нападение». «Зря переживаешь», — стоял свои пять копеек Федор. «Варк очень хорошо умеет убивать, и это его новая девушка тоже». «Она ему не девушка», — поправил того комбат. «Да брось ты», — отмахнулся Фидя. «Пока не девушка. При всех своих качествах отрицательных они к нему так и липнут. И он до последнего не понимает многих простых вещей. Зато как убивает. Может, он внебрачный сын системы, и та ему подыгрывает?» «Ага», — скривился Шатун. «Главное, чтобы не жених. Это он накосячит, а нам потом расхлебывать». «Берегись!» — раздался предупреждающий крик. Над их головами пролетели снаряды от баллисты. — Вот роды! сплюнул комбат и покрепче перехватил свой пулемет. Все, завязывайте языками молоть, как бабы на скамейке. Заварка можете не переживать. Я знаю его хорошо, он жуткий собственник. И клан по праву считает своим. А свое он никогда и никому не позволит забрать. И на этом точка. Работаем. Защита осажденного замка продолжалась. «Ты уже придумал, что будешь делать с пленными?» Лифа стояла рядом со мной и наблюдала, как пленных заносят в тюремные камеры. Для начала пытки, потом сбор информации, а следом и в расход. Не вижу смысла долго их здесь держать. При упоминании пыток она сразу заулыбалась, маньячка такая. Ей бы только сражаться, а теперь, как оказалось, еще и пытать она любит. Ну, по крайней мере, она не боится крови и грязи. В таком мире выросла, для которого это является нормой. «Это все хорошо, но ты уже думал, кто их убьет? намекает, что это должна быть она. Тут ей не повезло. «Может, даже не надеяться. Тебе нет смысла их убивать. Инвентарь ты все равно не повысишь. Так что тут уж извини». «Ох, Варк, ты хоть иногда думаешь головой?» — страдачески закатила она глаза. «Думаешь, я мало в своей жизни убивала, и людей в том числе? Я не о себе и не о тебе говорю. А ты не думал, что девочкам тоже инвентарь не помешает?» а тут такие простые цели». И ответ вел меня на несколько секунд в ступор. «Я задумывался недавно, что неплохо бы Кате и Полине поднять инвентарь, но заставлять не буду. Я еще хорошо помню, как они вначале не хотели убивать зомби. Я думаю, что они будут против, а силой заставлять их не буду. Они имеют право делать то, что хотят». Тут я и елил. «Они имеют право далеко не все делать, что хотят. Все же некоторые табу существуют. «Тебе уже говорили, что думать не всегда твое», — хмыкнула она и подошла к телу человека, прописав ему приличного пинка. «Ты попробуй спросить у них, а потом уже думай. Какая девушка откажется от большой косметички, в которой она сможет носить все дамские штучки? Даже оружие на всякий случай не помешает». Она заставила меня задуматься. Но все же я сомневаюсь, как бы такое предложение не напугало моих девушек. До нападения остался примерно час. а может и два, значит, еще полно времени. Отправился домой, и здесь мне пришлось удивиться второй раз за сегодня. Они были не против, когда услышали, кого им придется убить. Единственное, что не уверены, получится ли у них это сделать. Полина довольно реалистично смотрела на возникшую ситуацию. Слухи среди бойцов уже разошлись, и от них дальше в массы, и все знали о кротах и предстоящем нападении. а также то, что они планировали сделать с жителями небоскреба. А еще девушки реально хотели увеличить себе инвентарь. Вернулся к Лейфе и рассказал об их решении. Она только хитро улыбнулась. Эта листа точно знала, а, возможно, и написала им о моем приходе. Ох уж, это женская дружба. Ну а чего ты хотел? Они живут с человеком, который только делает, что убивает. Но они тебя никогда не возражали. Я особо об этом никогда не задумывался. Снова она права. Тяжело мне понять, что творится в душах людей. Надо понять, что они уже не маленькие, и от того, что не имеют навыков, не означает, что слабые или слабохарактерные. Они хотят быть полезными тебе. Но, блин, только лекции от кровожадной вампирши мне не хватает. Как итог, мы еще пару минут поспорили, и я ушел весь в раздумьях. Она пообещала мне позже поговорить с Петей и показать ему, какие нужны камеры и механизмы. У них существует в народе некий вид казни, когда человека закрывают в каменный гроб, в котором оставляют небольшое отверстие для воздуха, и одно для лезвия меча прямо над головой. Получается, если нажать на меч, бах, и в инвентарь падают килограммы. Кажется, Лифа стала входить во вкус. Но идею подала годную, и я дал свое добро на ее осуществление. Хотя оно ей и так не понадобится, кажется. Вставай пошли. Подхожу к Жорику, сидящему на стене. и наблюдающему с интересом за окружающей обстановкой. «У нас есть работа, надо найти побольше инвентаря для Полины и Кати». «Ам?» — посмотрел это чудо на меня. «Да, для той, что тебя кормит, и для той, что гладит». «Вот же падла! Как быстро он подорвался и, схватив меня за штанину, потащил за собой. Вот она, преданность, которая меняется на еду. Правда, я подсел на ее еду, как наркоман. Там он точно есть секрет, только вот какой?» Прапор еще раз заправил наш обелиск, а группа быстрого реагирования уже ждала меня в портальной комнате. Первых жертв я выбрал самых крайних, которые охраняли периметр от зомби, зачищая тех, которые подходили поближе на запах свежих, а может, не очень, трупов. В здание, из которого они ведут стрельбу, летит дымная стрела. Затем туда залетает жорик, и битый начинает забивать всех. Он, правда, не совсем правильно понял задание, Не всем сразу попадало по голове. Бывало, что человек сперва получал по колену или хребту, и лишь потом по затылку. Они, конечно, старались что-то сделать, но мешал густой дым и юркость противника, которого не увидишь. Мне даже ничего не пришлось делать. Открыл портал, из него вышли бойцы и забрали тела. И сказал им ждать следующих. Комбат убил бы меня за такую растрату энергии. А вот прапор все без слов сделал. Хотел уже отправиться дальше, как на карте заметил некую странность. Появился неожиданный гость, которого я вообще не ждал, а именно человек из группы, а может уже и клана предельщиков. И двигался он в направлении моей базы. Такое мне совсем не понравилось, и я отправился проверить, что он там забыл. Обнаружил этого мудилу на крыше одного высокого здания в кругу своих друзей, которые сообща наблюдали за обстановкой. Вот всем что, на этих крышах медом намазано? Какого фига они на них лезут? Это же мое любимое место. Потом в глаза бросился человек, у которого прямо из спины выросли четыре паучьи лапы, с помощью которых он быстро передвигался. Сам он выглядит странновато, опасно и комично. Вся соль в том, что к каждой лапке у него примотаны небольшие ботиночки, видимо, чтобы не цокать и не демаскироваться. Думаешь, лапки отрастил и все тебе можно? Афиг тебе! Подкрадусь поближе и со всей дури пинаю его под зад. Нога была усилена. И пинок вышел от души. «Ну что, мудень, помогли тебе лапки?» «Надо было крылья отращивать». Летел он вниз, громко крича, а следом за ним полетели туда же и остальные его друзья. «Смотри, мы с тобой целый хор тут устроили. О, как орут!» Жорик тоже внес свою лепту в вот это дело, отправив троих в полет. «Ням!» — потёр пузика Жорик с намеком, что он хороший мальчик. «Жрать пока не дам. Но знаешь что, у меня появилась хорошая идея». А почему бы нам не наведаться по-быстрому к шкетцам и не привезти их сюда? — Ну, а чего нет? — Ням. — Ладно, после этого точно поедим. — Ням, — закивал головой Жора. Такими темпами, пока они соберут все свои силы и подгонят технику, я их всех перебью. Осталось еще тысяча полторы завалить. Совсем чуть-чуть. — Жор, а ты мать не хочешь позвать? — возникла интересная идея. Медленно, как за медленной съемки, Он поворачивает голову в мою сторону и смотрит на меня, как на идиота. Потом, с опаской в глазах, отрицательно машет головой. «Ну да, тут я сморозил глупость, признаю».